Глава 8. Когда мы вышли от Краюхина, день уже подходил к концу. И не только рабочий, но и календарный. На улице заметно сгустились сумерки, вновь зарядил дождь, и я, посмотрев на свои командирские часы, принял решение поехать домой. Пришлось, правда, сперва всё равно заскочить в редакцию, запереть кабинеты мой и Клары Викентьевны и потом сдать ключи под роспись на вахту. Адрес, где жил Кашеваров, мне не было известно, а подсознание почему-то не спешило его подсовывать. Но к счастью, водитель частенько возил и меня и Громычеву после работы, так что прекрасно знал, кто где живет. Оказалось, что мы с Кларой Викентьевной были соседями, обитали в пятиэтажке с квартирами улучшенной планировки и пенсионером консьержем. Слава богу, что все-таки в разных подъездах. Мы вежливо распрощались и разошлись каждый в свою сторону. Поднявшись на лифте на пятый, я на сей раз уже безошибочно нашел нужную дверь и открыл ее ключом. Видимо, Кошеваров просто не помнил номера, а ориентировался исключительно по расположению. Что ж, и такое бывает. Войдя в прихожу, обклеенную дорогими, но, на мой взгляд, морально устаревшими обоями, я внезапно почувствовал, что смертельно устал. И это во сне или в коме? Может, всё-таки со мной что-то произошло? Я, например, провалился в какой-то другой мир, в иную реальность? Или, чёрт не шутит, действительно ощутился в теле Евгения Кошеварова? Со стороны кухни Миука выбежал серый в полоску кот и принялся тереться о ноги. Я машинально погладил его, наклонившись за стол, снимая ботинки. Обуви было мало. Кошеваров и, получается, я жил один, на пару с усатым полосатым. Скинув плащ и повесив его на старый, ещё заставший хрущёвскую отели железный крючок, я прошёл в кухню. Глаза слипались, но желудок возмущённо напоминал, что сегодня я не ел минимум с обеда, даже не перекусывал. Кот неотступно следовал за мной и мяукал. И я, столкнувшись на автомате, подумал, что надо бы добежать до ближайшего супермаркета и прикупить пару пакетиков кошачьего корма. Но тут же вспомнил, что в моём сне супермаркетов ещё не появилось, а домашних питомцев кормят едой с собственного стола. Кстати, в то время же и наполнителей для кошачьих туалетов не было, так что надо проверить, не загазил ли ещё весь песок в огромной консервной банке, заменивший лоток. Когда в нашей семье жили коты, папа отрезал от таких крышки и мы насыпали туда зернистый песок с Либесского пляжа. Ага, вон она, эта банка. Чистая, похоже, совсем недавно помытая, и в неё от души навалено свежего советского наполнителя. Теперь можно открыть холодильник. В стареньком zilio было шаром покати. Ещё не распечатанная бутылка кефира с зелёной крышечкой из фольги стояла в гордом одиночестве, одним лишь своим видом вызывая отчаянное урчание в животе. Я поднял взгляд на деревянную хлебницу, расположившуюся на холодильнике. С надеждой поднял дверцу. Половинка нарезного, не густо, но хотя бы что-то. Выложив небогатый ужин на стол, я достал тарелку с золотистой каймой и белую чашку с синей грифной галерой, над которой сияло такое же синее солнце. Налил непривычно густого кефира, покроמס батон. Плеснул остатки в блюдце рядом с батареей, и кот довольно урча принялся лизать. Сразу видна разница. В обычной жизни, ни в моём сне, у меня тоже был кот. И магазинное молоко, равно как и кефир, он игнорировал. А тут я этому, как будто бы дорогущего корма насыпал и ещё валерьянкой полил. "Как там тебе, Васька?" вслух вспомнил я и усмехнулся от отсутствия оригинальности в именовании питомцев. Моего реального кота звали так же. Сильно протёртый венский стул, такой же одинокий, как и стол, откусил мягкую корочку, запил Божественно. Всё как в детстве. Этот мне передаваемый вкус, который ни с чем не спутаешь. Я покрасил в пальцы усмятую крышечку из фольги. Вспомнилось, как раньше легко можно было определить содержимое таких бутылочек. Зелёная крышка это кефир. Серебристая, точнее, цвета неокрашенного алюминия молоко. Золотистая топлёное. Серебристая с зелёными полосками обезжиренный кефир. Ещё вроде были розовые это уже для сливок. Эх. Поужинав, я отправился в комнату, обставленную столь же спартански, как и кухня. Но вот только телевизор у меня здесь был уже не чёрно-белый, а цветная громоздкая радуга. Естественно, без пульта дистанционного управления. Это роскошь ещё не скоро появится в СССР. Включив ящик, я как раз попал на выпуск программы Время. Шёл репортаж из Чернобыльской зоны. С экрана прямо на зрителя ехал 130-й ЗИЛ с оранжевой цистерной и обильно поливал улицу. Только я уже знал, что из-за растителей вырвалась не вода, а клейвой состав, который прибивал к поверхности радиоактивную пыль. Люди в защитных костюмах и противогазах обрабатывали дома. При этом сияло солнце, синело чистое небо, и опустевшая припять выглядела Даниэльзе дико и страшная. Я вспомнил, как видел этот или другой похожий сюжет в детстве, и кто-то из родителей произнес дотоле незнакомое слово — радиация. Потом я какое-то время рисовал на бумаге борьбу с этим невидимым злом, представляя его как лёгкий синий туман, с которым можно легко справиться поливалками. В то время уже начали циркулировать жуткие рассказы о рождающихся уродах, мутантах в урожем лесу. Взрослые боялись проникающей радиации и не могли объяснить нам, детям, что это такое и как от неё спастись. У нас в Калининской области, которая потом стала Тверской, уже была своя атомная станция в небольшом городке под названием Удомля. Мы собирались строить вторую где-то под Оржевом. Ну, то ли Чернобыль всех напугал, то ли после развала Союза уже стало не до того, и она так и осталась проектом. А в середине 90-х кто-то пустил слух, будто рвануло в Удомле. Не так сильно, как в Припяти на ЧАЭС, но всё равно ощутимо. Кажется, это сообщение даже попало на телевидение или радио, однако потом никакого подтверждения не было. Как не было и возможности записать это, чтобы пересмотреть и переслушать. Из уст уста передавались рекомендации пить воду и по возможности не выходить на улицу. Никто не знал, что было на самом деле и было ли вообще. У страха глаза великие. Люди преувеличивали масштаб того, что, возможно, и вовсе не происходило. Потом все сошли с натом, будто взрываю в правду не было, но случился небольшой аварийный выброс. Правда или нет и долетела ли до Андроповска, ставшего уже к тому времени люб городом, никто так и не узнал. Я проснулся глубокой ночью на диване перед молчащим телевизором, транслирующим разноцветную испытательную таблицу. Рядом свернулся клубочком вайска. За окном громыхал дождь. Хлопая заспанными глазами, я осматривал комнату, где находился, и с каждой секундой во мне усиливалось понимание. Невозможно спать во сне. Так не бывает. А значит, всё то, что сейчас происходит, правда. Невероятная, безумная правда, с которой мне теперь придётся мириться. Или Зачем мириться? Почему именно так? Может, наоборот, судьба даёт мне дополнительный шанс? Я умер там в 2024 году и очнулся здесь в 1986. Ещё и в теле редактора Андроповских новостей. Если подумать, всё очень даже неплохо. Я опытный журналист, и все мои знания остались при мне. Понемногу ко мне приходят воспоминания Кышеварова, дополняя мою личность из 21 века. Да, я многого из этой эпохи не помню, а что-то и вовсе не знаю. Но я точно не пропаду. Напротив, как раз именно теперь у меня на новую старую жизнь грандиозные планы, наполеоновские или даже лучше ленинские, раз уж я в Советском Союзе. То ли начало разобраться с районной газетой, сделать её читаемой и всеми любимой. Как рассказывали наши ветераны, она такой и была во времена СССР. Однако нет предела совершенству. Создам новые рубрики, наполню её крутыми интервью, фоторепортажами, аналитикой. Поставлю на потом комментарии от Ломов, как это делалось в моем времени. Примечание: Лом лидер общественного мнения, профессиональный слонг журналистов. Конец примечания. Того же Краюхина точно надо будет привлекать. Он как человек из политики просто обязан этим заинтересоваться. Дальше региональные СМИ не ограничиваются газетами. Есть радио, есть местное телевидение. Мне и без интернета работы хватит. Гледиур создам один из первых медиа-холдингов, который потом возглавлю. И ведь есть ещё Калинин, Москва. Я не намерен останавливаться на достигнутом. А значит, продолжу заниматься любимым делом. Пусть что все ошибки прошлой жизни, воспользуюсь возможностями, если судьба и вправду дарит мне этот шанс. А ещё, только ли в профессии я должен вырасти? Может, мне нужно ещё и собственную судьбу поменять? Там, в 21 веке, я без малого 40 лет так и не встретил ту единственную, с которой связал бы жизнь. А человек не должен быть один. Пусть настоящий кошеваров и жил как сыч в компании кота, я лично собираюсь это менять. Не было любви в будущем, значит она где-то в прошлом. С этими мыслями я вновь погрузился в сон и проснулся уже засветло, когда нужно было собираться на работу. Я вскочил, скорее инстинктивно, нежели осознанно, включил проводной приёмник и принялся под бодрый голос диктора и удары фортепианных клавиш делать утреннюю зарядку. Вот это было уже от меня, Евгения Кротова из будущего, который решил довести своё новое тело, если не до идеального состояния, то хотя бы до такого, за что бы не было стыдно. В животе вновь заурчало. Но я помнил, что в холодильнике сложились идеальные условия для мышиного суицида. Хорошо хоть то Васьки оставил немного кефира, а то бы бедному животному пришлось голодать до вечера. Что ж, сам я позавтракаю какой-нибудь пирожковой по пути на работу. Но это только сегодня. Исключительно по причине пустоты в холодильнике. А обед меня будут ждать в редакционной столовой, и там я как раз начну правильно питаться. Сегодня, кстати, четверг, рыбный день. А завтра, до да завтра еще далеко. Но я улыбнулся и вспомнил, что к восьми часам утра меня будет ждать красивая докторша Аглая Юмпольская, пока еще в роли строгого врача. Но какие наши годы! С этой мыслью я уверенно запахнул плащ и отправился в путь под все еще громыхающий дождь.